С их помощью и советами тысячи бедняков осилят богатеев. Протрубил сигнал, и будто стая орлов взлетела к небу, заслоняя солнце. Богатенькие в латах как-то сникли, а шедшие скозами козами, свиньями и гусями батальоны расступились пропуская мимо себя главную ударную силу трудящихся, сводный отряд прокаженных и сифилитиков. Эти богом обиженные люди... Все были в масках, тем самым всех призывая к маскам, к единообразию лиц, потому что все Богом данное для всех общее и одинаковое. Разве это высокое и никогда не исчезающее небо только для избранных? Разве землей выращенные плоды не всякой утробе полезны? И кто из живущих откажется от жареного поросенка? А развали бабу на травушке, закрой подолом лицо ее, да у каждой под юбкой одно и то же. И все мы из милости высшей, сотворенные, в каких-то мелочах друг от друга отличаемся, и маски — только знак нашей общей схожести, и горе тем, кто думает иначе». Пусть кара небесная брушится на богатеньких, которые присвоили себе право брать все лучшее, отдавая нам, как собакам, худшее. Прованс, Лангедок, Тюрингия. Победный клич раздался над войском трудящихся и вознесся к небу призывом к победе и смерти. Гибель в сражении обеспечивала блаженный рай одним и гиену огненную другим. На прорыв вражеских редутов пошла ударная сила, люди в балахонах и масках. Брат Мартин придерживал рвущегося в бой брата Родольфа, но не уследил. Ученик пропал, и тогда, разя мечом злобную стаю не людей в гущу боя бросился брат Мартин. Хрипели в пресмертных мучениях лошади, ничком лежали люди, и кровью пропитывалась земля. Брат Родольфа мелькнул впереди, он отбивался трофейным мечом от наседавших эксплуататоров, а потом будто надломился и упал. Мартин пробивался к нему, круша черепа, и достиг, наконец, холма, на котором едва не нашел вечное блаженство брат Родольфа. Пораженный вражеским мечом в голову, краем полукафтана отер он кровь с лица, не навеки уснувшего, и в этот момент на самого Мартина обрушился меч. Утром нашли в холодильнике остатки вчерашнего разгула. Завтракали вяло. возгалин небрежненько поинтересовался, как в миллионном городе отыскал Иван свою любимую Ниночку. Невнятное пожатие плеч могло сойти за ответ, но повторный вопрос поднял Кустову на ноги. Что ты хочешь этим сказать, грозного просил он? И тогда последовало уточнение, равное сигналу опасности. Поражаюсь я тебе. Только что три дня назад увильнули от КГБ. Ума бы обоим поднабраться, а на деле... Ведь не ты, а она тебя нашла здесь. Кто указал? Да никто не указывал, взъярепенился кустов в страхе и умолк. Он, конечно, искал эту Нинку по телефону, полистывая справочник. Мог найти и старых знакомых, что маловероятно. А уж те. Баба она хваткая. Через частную службу знакомств до кого угодно доберется. Дошло, наконец, до Кустова. Про особняк этот не знает никто. И, тем не менее, Нина прилетела сюда. — Думаешь? — начал он бегать по комнате. — Ты думаешь, что она... Будь этот разговор до встречи Кустова со старой любовью, до его кушетки, он клялся бы, отрицая любые связи с ее полицией, потому что все подозрения заглушались скорыми объятиями, ожиданием этой кушетки. Но в том-то и дело, что женщина кушетки помнит, а мужчина забывает, ему мнятся уже другие постели, другой стиль раздевания. Да, она произнес он обреченно и сел не на кушетку, ее он уже боялся, а на стул. Что делать-то? Какие гадости можно ожидать от австралийской полиции? Это Кустов знал, а Бузгалин мог только догадываться. Отколовшаяся от Англии страна все хотела делать не так, как,